Как и было уговорено с князем, Хельги Красный прибыл в Киев на единственной ладье. Он взял с собой десятки Ранульва и Агнора из числа тех пяти человек, что почти три года назад приехали с ним на Русь. Остальные трое за минувшие два года погибли. Кто в сам крае, кто на перевале близ Сугдеи, кто в Вифинии. Из бояр его сопровождал Перезван, а еще при нем был Синай. Эльга почти сразу заметила знакомое скуластое лицо под остроконечной хазарской шапкой, крытой зеленым шелком. Такие же шапки всех цветов носили все двадцать грибцов, и киевские бояре только глаза таращили от завистливого изумления. Встречали Хельги у пристани на Почайне все лучшие люди, что этим летом не покидали Киев. Здесь были и князь, и княгиня с сыном, но стояли они не вместе, а поодаль друг от друга, каждый в окружении своих приближенных. Кроме Гридии, вокруг Ингвара собрались болгары, а ближе к Эльге теснились полянские бояре. Она привыкла именно в ней видеть власть, в то время как князь с дружиной бывал в разъездах. «Чист хазарин приехал», — проворчал рядом с Эльгой старый божевек, отец Острогляда, «и не скажешь, что русы». Он был прав. На всех людях Хельги белели хазарские кафтаны, отделанные шелком, и только золотистые русы ржеватые бороды на смуглых от солнца лицах Давали знать, что это все же свои. Сам Хельги стоял на носу и бросался в глаза издали. Рослый, крепкий, в красном кафтане и шапке тоже красной, но другого шелка. При виде него Эльга подумала о Олеге старшем именно так и должен бы выглядеть достойный его потомок. И неважно, сколько людей с ним сейчас. Свою удачу он заключает в самом себе, и она дает ему победоносную дружину, а не наоборот. Среди мужчин Хельга приметила в ладье трех женщин, закутанных в широкие цветные покрывала и толстые плащи, и удивилась, кто бы это мог быть. Сколько она могла разглядеть, ни одна из них не походила на пестрянку. Пленницы? Или люди Хельги раздобыли себе жен в греческом царстве? Точно как отроки из сказания о юном князе Волхве, что хитростью захватывал вражеские города. Еще пока ладья шла к причалу, Хельги увидела их обоих князя под красным стягом и княгиню в голубом греческом платье. Их разделение, влекущее за собой разделение всех киевлян, много ему сказало. Впрочем, этого он и ожидал. Пока его войско шло на север вдоль побережья болгарского царства, жители разбегались, стараясь не попадаться русам на глаза, а русы и сами не искали встреч, зная, что болгары — союзники греков. Лишь на рубежах болгарских и русских земель До Хельги дошла весть, что русский князь Ингвар отныне зять и союзник болгарского царя Петра. Просто так он не принял бы на веру столь невероятное известие, но везде по пути ему подтверждали, что не так давно Ингвар проходил здесь с молодой болгарской женой и ее родичем, князем Баяном. Баяна Семенова сына Хельги знал, и дружба того с Ингваром и его ближним окружением делала новое родство между ними не таким уж невероятным. Впервые убедившись, что Ингвар ушел в Киев раньше него, живой и почти здоровый, Хельги в отчаянии чуть не ударился головой о борт собственной ладьи. Останься он единственным прямым наследником Олега-старшего, и при том, что его сестра уже была провозглашена княгиней русской, после этого похода ему оставалось бы только войти в Олегову гридницу и сесть на княжий стол. Но на такой исход он почти и не надеялся, поскольку знал от греков, что Ингвар покинул их царство хоть и раненым, но живым. Уходил он жалким, разбитым беглецом. То, что по дороге киевский князь обзавелся молодой женой, к тому же состоявшей в родстве и с Романом, показывало, богини судьбы не совсем от него отвернулись. Но Хельги Красный не был бы собой, если бы неудачи могли заставить его отступить. Ни на миг он не отказывался от своей цели, лишь менял приемы, перекладывал ложку в другую руку, как говорили на его далекой северной родине. А новая женитьба Ингвара была палкой о двух концах. И Хельги понял это очень быстро. Даже князь не может иметь двух равноправных знатных жен одновременно, а его сестра Эльга уж точно не из тех, кто удовольствуется половиной мужа. Лежа на земле, близ устья Днестра, на кошме, положенной на землю. Ни одного шатра дружины Хельги из греческого царства не вывезла. Он, тем не менее, был ближе к киевскому столу, чем Ингвар, который опережал его на месяц и вез молодую жену с богатым преданом. Посланцы подтвердили что Хельги не ошибся в ожиданиях. Разрыв киевской княжеской четы и впрямь свершился или свершится вот-вот. Эльга уже не жила с мужем, а уехала в Вышгород. Хельги сомневался, что для нее было разумно покинуть Киев, оставляя поле за соперницей, но это он исправит. Соединившись с сестрой, он вмиг обретет самое действенное орудие для борьбы. И то, что он увидел с воды на пристани Почайны, подкрепило его надежды. Эльга не сводила глаз с рослого мужчины в красном шелковом кафтане. Мгновения тянулись, она не могла дождаться, когда же он наконец ступит на причал. Два с лишним года назад, когда Хельги впервые появился в Киеве, она на этом же самом месте ждала незнакомого ей побочного сына своего отца, лишь с любопытством. Жаждала увидеть это новое подобие Вальгарта, найти в брате защиту и опору, которая никогда не лишняя для женщины, будь она высокого рода или низкого, Тогда рядом с ней стояли Ингвар и Местина, и Мистина сказал «Это верно ее брат, а то ведь не к лицу княгини посреди причала обниматься не весть с кем». В том-то и состояла беда, что Хельги Красный на самом деле ее брат и почти такой же наследник Вещего. мужчина и вождь. Тогда у него еще не было дружины, не было возможности чего-то добиваться силой, однако он нашел способ так растревожить киевских владык, что они не шутя пожелали ему гибели. Эльга в те дни негодовала на мужа и зятя, требовала, чтобы они не смели покушаться на жизнь ее брата, но понимала, что Местина был прав, когда сказал ей, «Он опасен для тебя, Ингвара и Святки, и пока мы думаем, что с ним делать, ты подумай, кто из них тебе дороже и насколько». Не сразу, но все же Эльга сделала выбор. Вернее, подтвердила тот выбор, который сделала за три года перед этим, бежав от кровной родни к Ингвару, доверившись его судьбе и удаче. Вспоминая об этом сейчас, она вновь ощущала резкую боль обиды. Хотелось обернуться, взглянуть на Ингвара. Она доверяла ему больше, чем брату, а он ее предал, но не хотелось его видеть. Она выбрала его, а он выбрал болгарыню. Да кто она такая? Что их связывает? Стараясь выбросить мужа из головы, княгиня смотрела на Хельги. И вот, наконец, ладья подошла к причалу, отроки перекинули сходни, Она подала знак Ващаге, чтобы поднес заготовленный рог. Но Хельги уже спешил к ней, протянув руки, и руки эти ожидали встречи явно не с рогом. На его грубоватом выразительном лице отражалась такая жажда скорее прижать ее к груди, что Эльга почти невольно тоже протянула руки и шагнула к нему. Хельге так сильно загорел, что красного родимого пятна на пол лица, так поразившего ее в первую встречу, стало почти не видно. Но сильнее, чем загар, лицо его изменило это выражение целеустремленные, готовые смести все преграды любви. Уж здесь ей не приходилось сомневаться, на чью сторону встанет ее брат. Они обнялись прямо возле борта ладьи. Неясный гул большой толпы быстро сменился приветственными криками. Встреча брата и сестры, ярких, красивых, будоражила сердца, и радость их захватывала даже тех, кто ждал от приезда Хельги Красного нешуточных бед. Вслед за Эльгой к нему стали подходить бояре, Сперва из Быгневича и Божевек с домочадцами, как сваты Олегова рода, потом и другие. Хельги всех обнимал, приветливо здоровался, казалось, весь Киев ждал его с тем же нетерпением, что сестра, и теперь также рад. Из всей роднини стремился в его объятия лишь Свенельд, свекор другой сестры Хельги, то есть Уты. Он стоял возле Ингвара, ожидая, пока Хельги вспомнит о вежестве и подойдет поздороваться с князем. Ингвар держался спокойно. Лишь на лице его все сильнее проступало ожесточение. Такого труда ему стоило сохранять невозмутимость. Свенельд усмехался, похлопывая себя по ноге своей знаменитой плетью, сделанной из сломанной втулки копья, с богатой золотой и серебряной насечкой. Наконец, сама Эльга вспомнила, что киевский князь пока что Ингвар, и именно к нему Хельге надлежало подойти первым делом. Сделав отроком знак раздвинуть толпу, она повела брата к мужу. Прости, княже. За три шага Хельги поклонился и даже сдернул свою хазарскую шапку, шелковый шлем, тряхнул длинными русыми волосами, связанными в хвост. За три года он стал говорить по-славянски совсем свободно, и выговор его был много лучше, чем у большинства норманов в дружине. Обступили, не пробиться, будь цел. На лице его была почти та же радость, что при встрече с сестрой, лишь с оттенком искреннего дружелюбия, вместо нежности. Никто бы не подумал, что его появлению на этой пристани предшествовали долгие непростые переговоры, угрозы, передача заложников. Что не Шурин вернулся к зятю, не воеводок к князю, а что прибыл новый искатель княжего стола. И вот тут, глядя, как Ингвар без большой горячности, но все же отвечает на объятия, Эльга уловила ту мысль, что мелькнула молнией в сознании, еще пока она глядела на приближающуюся ладью. Племянник Олега-старшего прибыл в Киев к Ингвару, как сам Вещий, когда-то прибыл в Киев, где ждал его оскольд, к этому самому причалу. И от этой мысли Эльгу бросила в холод. Уж слишком длинную цепь потрясений нарисовала она. «Что же ты так долго коней-то седлал, бест узкоглазый?» — думал Местина на другой день после ночной битвы у Протолчи, сидя на ковре в жилище Тугана и глядя на печенежского вождя напротив. Тот полулежал, опираясь на подушки. Наскочил бы ты, не на меня, а на Хельги, и тебе бы больше свезло, и меня бы от заботы избавил». Хельги Красный проходил здесь уже после того, как князь Сельбуга узнал о женитьбе Ингвара на Болгарине, дочери Прессияна, и уехал в большом негодовании, как сказал Туган. Успей печенеге перехватить его, тысячная дружина Хельги стала бы довольно легкой добычей четырех тысяч всадников. Но тому и здесь повезло. Богини судьбы опять бросили ему счастливую нить и провели над бездной, как в Боспоре в Ракийском, И удар принял на себя Местина, явившийся в эти места две недели спустя. Этим утром войско должно было отправиться вверх по Днепру, через пороги к Киеву. Местина всей коже ощущал, как дорого время и как непростительно его терять, но приходилось задержаться еще на день-другой. Нужно было допросить пленных, решить, что с ними делать, позаботиться о своих раненых, Ночная битва оставила более двух сотен таких, кого нельзя было перевозить. Приходилось просить Тугана, чтобы принял раненых и обеспечил уходом, пока не окрепнут, и не смогут отправиться домой. Теперь уж не ранее зимы. Настырный Добрин долго торговался с Ахсаром за печенежских лошадей. Ясы наловили их с полсотни голов и утверждали, что это их добыча, на что ему указывали, что в битве они вовсе не участвовали и задерживать лошадей значит отнимать чужую добычу. А это весьма неосторожно, когда настоящие хозяева – люди опытные, хорошо вооруженные и сердитые. Сошлись на том, что на стоимость части лошадей Туган будет кормить и лечить раненых, десяток выдаст им для обратного пути, а остаток возьмет себе за труды. Не говоря об этом вслух, Местина подозревал, что одну-две лошади Тугану придется пустить на поминальный пир по тем, кому выздороветь не судьба. Виновник всего этого пола лежал перед ним, вытянув сломанную ногу. Обычно степники, наученные падать с седла, обходились без повреждений, но никогда сама лошадь валится на тебя сверху. Этот еще легко отделался, кости наружу не торчали, нога заживет, хотя ловкостью у всадника поубавится, а мог бы хребет сломать. Среднего роста, довольно плотный, широкоплечий, с круглым лицом и широкими сросшимися черными бровями над узкими глубоко посаженными глазами, тот был истинным сыном степей. Приглядевшись при более ярком свете, Местина решил, что пленнику его, пожалуй, ближе к двадцати годам, чем к 30. В чертах его, в круглых щеках, покрытых реденькой бородкой, в полных ярких губах, сохранилось еще нечто юношеское. Шлем и золоченный пластинчатый доспех хазарской работы с него давно сняли. А под ними оказался зеленый кафтан, отделанный греческим шелком, да еще обшитый бронзовыми узорными бляшками. Вместо пуговиц служили бронзовые бубенчики. Кочевники сами не сильны в окрашивании тканей и любая цветная вещь у них бросается в глаза. Такой кафтан, как этот, у них стоит неплохого табуна. Два его пояса лежали на ковре под боком у Местины, и пленник порой поглядывал на них. Возле долговязого руса лежала его потерянная воля. Сам Местина, замечая эти взгляды, подавлял улыбку. Это была его законная добыча, причем из самых завидных. Вместе с воинским поясом к новому владельцу переходят ратные заслуги бывшего хозяина. Знатные степники носили по два пояса сразу. К одному крепился на луч и колчан, а к другому — однолезвенный меч. Садачный пояс, какой имелся у любого воина, был попроще и украшался лишь медными бляшками. Зато второй знаменовал высокий рот и сиял четырьмя десятками узорных серебряных бляшек, позолоченных из чернию. Узорные бляшки покрывали основной ремень и два свисавших с него хвоста. В рисунке полутора десятков литых бляшек угадывалось лицо — брови углом, пышные усы и острый подбородок, круглые глаза, выпуклые щеки. Любопытно было, не означают ли эти бляшки убитых врагов, не носят ли их степники вместо черепов, до которых охочи чистолюбивые юные ясы. На других бляшках, тоже позолоченных, можно было рассмотреть голову зверя, вроде кошки. Наверное, это и был парт, почитаемый степняками. Эти стине даже больше нравились. Тот же узор повторялся на одном из трех наконечников, и на щитке пряжки. Среди ременных хвостов висел настоящий волчий хвост, прикрепленный при помощи узорной же серебряной трубочки на верхнем конце. Такие хвосты служили личным стягом степным князьям, что вели свой род от витязя волка. Хвост, пожалуй, надо снять, а прочее оставить. Такого роскошного пояса до сих пор в киевской дружине не было ни у кого, и Местина мог по праву гордиться нечаянной добычей. «Где мой конь?» спросил пленник первым делом, когда отроки его сюда привели. Толмачом служил Кермен, отрок из числа сестричей Тугана, такой же рыжий в придачу веснушчатый. Многие ясы хорошо знали печенежский язык, хотя их собственный вовсе на него не походил. «Погиб твой конь», — ответил Местина. В веревке запутался, а потом стрелометом накрыло. Он мертв. Пленник едва не подскочил. «Что ты говоришь, мой барс мертв? Не помнишь, разве?» Он упал на тебя. Ну так расскажи, кто ты такой. Однако пленник его не слышал. Закрыв лицо руками, он испустил стон и стал раскачиваться, глухо восклицая что-то из-под ладоней. Мистинов вопросительно глянул на Кермена. Жалеет, какой конь у него был хороший. Вслушиваясь, пояснил тот, что носил седло, все в золоте, узду в серебре, что грива у него была, как у прекрасной девы, волосок к волоску, что шея, как гибкая змея, грудь, как у кречета глаза, как у сокола. Послушав немного, Мистина кивнул Хруту. Тот шагнул к пленнику и легонько ткнул его коленом в плечо. Тот разогнулся и отнял руки от лица, продолжая, однако, бормотать, как в полубеспамятстве. Глазом влажным сверкал. Ты по сторонам, будто цепкий волк, в ярости удила жевал. Поскачешь ты, птицей, взлетишь. Изумление всего рода куркут вызывал ты, мой барс. Похоже, гибель коня совсем заслонила от него плачевность собственного положения. «Хватит коня жалеть, о себе подумай», — посоветовал Местина. «Ты кто такой, я не услышал». «Я», — одолевая горе, пленник взглянул на него с надменностью. «Я Едигар, сын Алмаса Уруга Куркут, крыло Евдейертим, из числа благороднейших сыновей Огузхана. Кто же ты такой, что этого не знал?» Местина рассмеялся. Он тоже удивился бы, если бы кто-то из вождей в этой части света, сошедшихся с ним в бою, не знал, кто он такой, Мстислав Свенельдич, побратим и воевода Ингвара Киевского. Хочешь сказать, ты не знал, на кого набросился?» Едикар скривился, выражая презрение. «Какое мне дело, кто ты такой? Ты слуга того пса переодетого, что украл мою жену? Дайте ему в зубы!» Не меняясь в лице, Местина кивнул телохранителем. Кермен Зайцем прыгнул в сторону, когда Ротияр и Хрут дружно подались к пленнику. Ротияр шагнул вперед и, оказавшись прямо перед сидящим, врезал ему кулаком в лицо. От удара Едигар откинулся назад, и тут Хрут с другой стороны ударил его ногой под ребра. Едигар невольно вскликнул от боли и завалился на бок. Ротияр бросил взгляд на Мистину, тот слегка кивнул, и оружник добавил ногой в грудь. Местина глазами показал, пока хватит. Они отошли на прежние места. Местина взглянул на Кермена, и то сразу понял, что ему делать. Подошел и осторожно помог пленнику снова сесть. «Ты, я вижу, забыл, кто кого повязал, так вот я тебе напомнил», — заговорил Местина. «Ты на земле Ингвара, князя русского. Я, Местина Свенельдич, чего воеводы и побратим, и ты будешь называть его князем русским, великим и светлым. Понял, кто здесь пес переодетый?» Возможно, повторенная неуверенным голосом юного Яса Эта речь несколько утратила внушительность, но смысл тот донес точно. Едигар медленно сел, провел краем ладони под губой, посмотрел на окровавленную ладонь, потом на Местину, Прокашлялся, хватаясь за грудь, хотел что-то сказать, но воевода ему не дал. И второе запомни. Мой князь не вор. Он не крадет чужих жен. Дочь Пресияна была девой, а не женой, когда родичи вручили ее Ингвару с приданом и по уговору между их родами. Если ты сам желал ее получить и щел себя оскорбленным, то спрашивай ответа у болгар. «Я отплачу ему», — с трудом шевеля разбитыми губами, ответил Едигар. «Я был. У нас был уговор, еще пока она была ребенком. Ее родичи нарушили слово, и он...» «Кто?» — выразительно уточнил Мистина, слегка наклоняясь вперед, якобы, чтобы лучше слышать. «Князь русский, Ингвар. Молодец». «Значит, ты все еще хочешь получить эту деву? Или хотя бы нанести урон русскому князю ради мести?» «Это мой долг перед Уругом и всем крылом Евдьертием, и я?» «Коня придержи!» Местина знаком остановил его. «У меня нет времени выслушивать пустую похвальбу. Пока что ты сидишь тут в кровавых соплях и никому отомстить не способен». «Счастье и несчастье Батыра едут вместе на одном коне», — етикар выпрямился. «Тенью следуют они за ним». То с одним повстречается он в пути, то с другим. Но нет такой силы в мире, какую не одолел бы тот, кто рожден Батыром. Против огня он станет водой, против воды он станет горой. На всякую гору у Одина есть хороший бурав, — улыбнулся Мистина, отгоняя неуместные сейчас расслабляющие воспоминания об Эльге. — Ты будешь сверлить нас, как Один сверлил гору, — всплыли в памяти собственные слова и и дыхание перехватило от воспоминания о том соблазнительном видении, что было в тот миг перед глазами. И вот как мы поступим дальше. Тряхнув головой, Мистина заставил себя сосредоточить мысли на деле. «Завтра я поведу мое войско вверх под Днепру в Киев. Тебя я беру с собой. Прочих твоих людей раненых оставляю здесь. Кому из них боги дадут поправиться, тех отпустят. Пусть они идут к твоему брату Льбу и скажут. Весной князь русский» согласиться поговорить с ним о твоей судьбе. Пусть он присылает людей, да хотя бы сюда, к обычному времени прохода первого обоза на Греческое море. А до тех пор пусть проявит благоразумие и соблюдает мир, иначе я...» Едикар вскинул на него взгляд полный ненависти и упрямства. «Нет, я тебя не убью», — Местина покачал головой. «Не сразу. Сначала прикажу отрезать тебе яйца, потом большие пальцы на руках, скормлю их собакам. И уж потом велю тебя удавить». Тогда и пойдешь к своим богам, только я не знаю, к какому делу они сумеют тебя пристроить на том свете, если от тебя не будет толку ни на коне, ни на бабе. «Выносите», — он кивнул отроком. И ковер хозяевам испоганил, вошиед узкоглазый. Отроки посадили пленника на короткую скамеечку, подняли и унесли. Местина задумчиво проводил его глазами, потом посмотрел на яркое пятно крови на ковре. Из едигарова носа натекло. Невольно коснулся горбинки на собственном носу. Тогда, в шестнадцать лет, когда вправленный нос начал подживать, но остался с горбинкой и слегка свернутым, он думал, девки любить не будут. А Эльга однажды сказала, что ей так больше нравится. Сказала, смеясь, и не поймешь, шутит она или нет. Он тогда еще сам удивился, почему ему так хочется это понять. Снова новой Ингваровой женой все оказалось еще сложнее, чем выглядело поначалу. Ингвар не только взял вторую знатную жену в придачу к первой, но и увел ее из-под носа другого знатного жениха, которому она была обещана. Знал Ингвар об этом? Или родичи невесты так желали этого брака, что умолчали о лишних подробностях? Так или иначе, печенеги и крыла Евдьер одной из трех благороднейших частей этого восьмикрылого народа, считают Ингвара вором, укравшим чужую невесту. «От такого за ним не водится», — подумал Местина, глядя на закрывающуюся дверь. «Мой рыжий парень честный. Правда, и первую жену он взял не так, чтобы с согласия ее родных и прежнего жениха, но... Тогда не он ее украл, это сделал я. И вдохнул поглубже, будто пытаясь сбросить с груди память о том далеком дне, когда Ута, кому бы тогда на ум взошло, что эта дрожащая рыжеватая девчонка и есть его будущая жена, привела его и четверых оружников в дремучий лес, к логову волхва, князя-медведя. Эльга попала в беду, и тогда он поднял ее к себе на плечо и унес оттуда. В ее судьбе все было непросто, но как легко он вытащил ее из той чащи. А сейчас... Эти пять лет многократно все усложнили. Ради Эльги он сейчас был готов сделать что угодно, куда больше, чем тогда. Но от сознания того, что теперь вместе с ней приходится поднять всю русскую землю, начинали ныть плечи, и пробуждалась боль в едва зажившей ране. В Киеве Хельги Красный остановился в дружинном доме под Олеговой горой, в одном из тех, что Ингвар поставил в прошлом году ради сбора войска. Но ни единого вечера ему не пришлось там провести. Еще на пристани Почайны Частанек пригласил его к себе в тот же день, да и другие нарочитые люди на перебой зазывали брата-княгини с победой вернувшегося из дальних стран. Ингвар с приглашением не спешил. До принесения треп и пира в честь начала зимы оставалось несколько дней, и разговор с родичем он решил отложить до этого срока. Погодить ему посоветовал Свенельд. Пусть сперва и Киев, и гости увидят, из чьих рук боги принимают жертвы на святой горе и вспомнят, кто здесь истинный хозяин. Если бы не это обстоятельство, Ингвар мог бы усомниться в мудрости своего воспитателя. Куда бы его ни звали, Хельги являлся с дружиной в шелковых кафтанах, И такой же кафтан подносил хозяину, или красивую застежку греческой работы для плаща, эмалевые перстни и серьги для жены, серебряные чаши, мешочки вяленых смоков в чадом. Это были первые заморские диковины, попавшие в Киев за несколько лет, с тех пор, как были разорваны старые договора с греческим царством и каганатом. Новые с тех пор так и не были заключены. Ингвар не мог привозить от греков павлоки серебро, чтобы одаривать бояр и старейшин взамен увезенных куниц и бобров. А Хельга уже мог. Это навлекало на него восхищение и зависть киевлян, и досаду княжего двора. Эльга сопровождала брата на каждый пир, причем три раза подряд. К завистливому восхищению жен являлась в новом греческом платье. То в желтом с красными цветами, то в темно-синем с золотистыми павлинами, то в жарком рудо-желтом с зелеными оленями, Видно было, что свою сестру-княгиню Хельги из добычи одарил не скупясь. Она и сама заметно приободрилась. Новая одежда всегда поднимает дух женщине, кто бы она ни была и в каких бы обстоятельствах ни находилась. Эльги же яркие наряды греческой работы напоминали о том, что близкий ей по крови человек, брат, вернулся из похода с успехом и готов ее во всем поддержать. Она уже не была одинока в борьбе за свою родовую честь, за будущее наследство единственного сына. К тому же, со слухами о смерти Местины, все оказалось не так страшно, как она поняла из переданных речей отроков. Царев муж по имени Ермий в некомедии рассказал лишь, что русское войско было осаждено романовыми полководцами в городе Ираклии и что в битве русы понесли немалые потери, но даже он не стал утверждать, будто греки захватили тело русского воеводы. Эльга с трудом поверила бы в смерть Местины, даже очутись его тело у нее перед глазами. Теперь же она отвергала эту мысль и еще сильнее радовалась, что добилась для Хельги позволения войти в Киев. А если без дружины, что за важность? Затевать в Киеве сражение, как сам Хельги ее заверил, он не собирался, а то, что ему и впрямь требовалось для борьбы за родовую честь, он привез с собой. В эти дни Эльга по-прежнему жила у сестры. Всякий день видела она Свенельда, и оба обходились друг с другом очень приветливо. Укрепившись духом, Эльга решила не передавать ему слухи о смерти Местины. Не стоило труда убедить молчать Уту и Владиву. Обе просто боялись сообщать старшему воеводе такое страшное известие. К тому же очень может быть ложное. Поэтому Свенельт в наилучшем расположении духа всякий раз, как Эльга собиралась к кому-то на пир, выходил из своей избы посмотреть, как она садится на коня. «Я вижу, твой братец приехал с полными мешками любви», усмехнулся он, обнаружив на ней уже третье новое платье и красный мантион, с отделкой из вышитой золотом и мелкими самоцветами тесьмы. Ведет себя, будто князь. Одаривает всех направо и налево. Вчера на бабьем торжке видел тваряту. Идет в хазарской шапке старый пень. Бороду топорщит от гордости. Я его сразу и не признал. Мой брат Хельги рад пожаловать тех, кто его любит. Эльга улыбнулась, прекрасно поняв истинный смысл этой речи. Улыбаться ей было тем легче, что Свенельд выселся перед нею, расставив ноги и упираясь рукой в бедро, напоминая мистину и статью и выражением лица. И князь он с удовольствием поднесет достойные его подарки, едва лишь получит приглашение. Братанью Чувещего ведь невместно стоять за воротами и ждать, не допустят ли пред очи. Он получит, будто в задумчивости протянул Свенельд и шагнул к ней, чтобы помочь подняться в седло. И прикасаясь к его руке, где не хватало двух пальцев, Эльга невольно затрепетала, будто это была рука Местины. «Он все получит, что ему причитается». Эльга отвернулась, ничего не ответив. Бывает, что люди изрыгают страшные угрозы, а в них веса, как соломинки. соломинке. Свенельджа был из тех, кто способен простыми словами ввергнуть в трепет. Княгиня отъехала от крыльца, ясно осознавая. Хельги сейчас ходит, будто мимо берлоги». И сохрани, мокаш по-настоящему разозлить ее косматого хозяина. Но нет, — думала она по пути, усилием воли отгоняя тревогу. Ингвар и Свенельд не тронут Хельги по той же причине, по какой не тронули его два года назад, впервые разобрав, какую опасность им несет честолюбивый наследник Олега. Они не решатся кровавым ножом обрезать связи с родом вещего, убив тем самым и собственные права на киевский стол. Разве что объявят его своим просто по праву силы, но тем самым они положат начало бесконечным распрям вдоль всего пути серебра. И начнется, надо думать, с деревляне, а это с Венельду совсем ни к чему. Уже через пару дней весь Киев знал повесть о походе Хельги Красного по Вифинии. Хельги и его люди охотно рассказывали об этом на каждом перу, а дальше слухи приукрашивали быль вдвое. Рассказ о монастыре Раскаяния, Эльга сочла дружинной байкой от начала до конца и поверила лишь, когда Хельги проводил ее до своего пристанища и показал трех гречанок, бывших потаскух и беглых монахинь. Что-то особенное было в этих женщинах, отличающие их от обычных девок и баб, от рождения до смерти, живущих в надежно замкнутом кругу рода. Не сходя с коня, Эльга даже попыталась поговорить с Акелиной и Танасией, но уже вскоре чуть не свалилась с седла от смеха. «Как вам здесь живется?» — спросила Эльга с любопытством, вглядываясь в первых увиденных ею греческих женщин. «О, звезда-то!» — оживленно ответила светловолосая, глядя на оторопевшую княгиню с бойкостью, но без вызова. «Акеллина!» — Хельги закрыла лицо рукой, безуспешно борясь со смехом. «Госпоже, нужно отвечать хорошо!» «Вы все так говорите!» — возразила Акеллина под хохот оружников. «Что не так?» Все лето и осень, проведя среди отраков, гречанки объяснялись на ломаном дружинном языке. Треть слов славянских, треть северного языка, треть бранных на обоих языках. Не то чтобы Эльга, выросшая близ дружин, говоривших именно на этом смешанном языке, его не понимала. Но слишком дико было слышать его из уст женщин, к тому же родившихся так далеко от Руси. Женщины, разумеется, оставались в дружинном доме, но не только Эльга приезжала посмотреть на них. Рассказ о захвате монастыря очень веселил гостей на каждом перу. Отроки ржали, как кони, подталкивая друг друга и делясь на ухо похабными домыслами и шутками. Однако бояре и прочие разумные люди куда больше хотели слышать о встрече Хельги с романовым царедворцем Ермием. Про царевого мужа нам поведай. Едва закончив поднимать рога и чаши в честь богов, хозяев и гостей просили его чистонек, добротвор, себенек. «Правда, что он приезжал от самого романа говорить с тобой?» Как с торговлей-то теперь будет? Да что про мир-то слышно, хочет царь мириться. Купцов-то на торги будут допускать. Еще до приезда Хельги в Киев все проведали, что он виделся с царевым мужем. Ильга охотно рассказывала об этом всякому, кто посещал ее на Свенельдовом дворе, еще в дни переговоров с Ингваром. И Ута, бледная и грустная, подтверждала эти переговоры были, и о них знают все спутники их брата. Наша дружина в те дни стояла в городе некомедии, наибольшем в земле Вифинской охотно рассказывал Хельги. В прежние времена, пока земля Вифинская сама собой владела и управляла, жил там Вифинский царь, и выстроил он дворец красоты несказанной. Не шевелясь, люди слушали о роскоши и красоте, о мармаряных палат, стенной росписи, мозаичных полах, золоченных светильниках и курильницах, выложенных гладким камнем в водоемах в саду, где среди гранатовых деревьев разгуливают дивные птицы-павлины. И сам Хельги, живущий среди этого невиданного богатства со своей дружиной, ничем не уступал волху из сказания как хитростью, так и доблестью. Прислан был тот Ермей ко мне старшим царевым боярином, Феофаном, а ему сие дело, сам роман поручил, с непринужденным достоинством продолжал Хельги, и всем слушавшим, казалось, будто он видел греческого Цесаря своими глазами, хотя этого он вовсе не говорил. И передал вот что. Дескать, желает Роман, чтобы держава его жила со всеми окрестными землями в дружбе. Но никому в царстве греческом неведомо было, жив ли князь русский Ингвар. А обо мне греки знали, что я рода Олегова и ему самому родной племянник. Посему и прислал царь-посла ко мне. Дескать, если ты здесь Хельги запнулся, будто понял, что выдает лишнее, кто бы, говорит, ни был князем русским, я с ним желаю иметь мир, любовь, и чтобы в ближайшие же годы обменяться нам послами, мир сотворить и положить ряд. А чтобы нам дань давать не говорили, нетерпеливо перебил Видибор, как при Олиге давали. Торговать-то когда начнем? Подхватил частонек среди взволнованного гула. Уж если будем с ними мир творить, то без даний не обойдется, это уж обычай такой, уверенно кивнул Хельги. А царь передавал, что мира с нами весьма желает, чтобы нам между собой торговать и еще сулил дары богатые, если только мы в его христовую веру перейдем. — Это нам не по обычаю, — возражал Дорогожа. — Всяк дедово обычая держись, и будет рот твой крепок на земле. — Прав ты, боярин, — Хельги почтительно склонил голову перед пожилым жрецом. — Потому мы царских даров не приняли, а увезли с собой то, что мечом в земле вифинской взяли. И казалось, что лишь неисполнимое требование насчет перемены веры Помешало Хельге заключить так нужное всем совещание прямо в том мармаряном дворце. «А у князя вон жена новая, греческой веры», — вставил родовек. Он все еще не мог простить Ингвару изгнание своего старшего сына, хотя на княже перы ходил наряду со всеми старейшинами родов. Может, он-то и задумал Чуров отринуть, в греческую веру податься. «Этого я знать не могу», — засмеялся Хельге. Сестра его поджала губы и с негодованием отвернулась. Об этом вам, люди добрые, лучше у него самого спросить. Но вот служанки дошили печальные сряды, и теперь Эльге Ути надлежало облачиться в белое в знак скорби по младшему брату. В то утро, когда белое платье и хенгерок ждали Эльку, разложенные на ларе, девочки Живлянка и Валка ворвались в избу, где Совка еще только чесала не волосы с криком «Снег идет!» Эльга встрепенулась. Совка выронила гребень. Первый снег радует сердца всех женщин от девчонок до старух. Кому-то он несет игры в снежки и катание на санях, кому-то скорую свадьбу, кому-то отбеливание нового льна. Но в этом году все было иначе. Деревья еще стояли в пестрой листве, а трава оставалась совсем зеленой, вводя в обман надежды, будто зима вовсе не собирается приходить. Но не первый день в воздухе ощущался холодок, и Эльга с тревогой посматривала на небо. Так хотелось верить, что в этом году владычица зимы явится в земной мир попозже. Но вслед за девочками в избу вошла Ута, и на лице ее была печаль, будто она несла дурную весть. Эльга подошла к ней, на рукавах домашней серой свиты сестры, на шерстяном платке, наброшенном на голову, таяли белые крупинки, превращались в прозрачные капли, похожие на слезы обманутой надежды. Но вот совка заплела ей волосы и уложила косы под повой. Эльга надела белую сряду, и руки у нее дрожали. Потом набросила шерстяное покрывало, тоже белое, и вышла наружу. Мостки в разных направлениях, пересекавшие с Венельда в двор, подмерзшая земля, желто-серые соломенные крыши — все было усеяно белым пухом мариненных лебедей. Не выходя из-под навеса у двери, Эльга смотрела, как он полнит воздух, скапливается в следах ног и копыт. Она и земля-матушка в один и тот же день оделись в печаль, и эти белые пушинки ложились на ее сердце тяжким грузом окончательно погребали надежду и так едва дышавшую. Дева Марена явилась в мир, принесла зиму и завершила пору странствий. Те, кто мог вернуться домой из дальних краев, уже вернулись. Возвратился Хельги и на днях будут приносить на святой горе жертву богам в благодарность. И она, Эльга, тоже будет возносить хвалу богам, что вернули ей мужа и брата но хвалеет и не хватит искренности, ибо к ней не вернулась половина сердца. «Где он?» — мысленно спрашивала она у облаков. «Вам же сверху все видно. Где он сейчас? В греческом царстве, где не падает снег? В дороге смотрит на эти белые хлопья с досадой и опасением, боится холодов, что скуют Днепр льдом и вынудят дружину искать пристанище на полпути или... Задавать вопросы Марине она не решалась даже мысленно. Что, если Местина уже пришел в объятия той жены, что имеет сотни тысяч мужей и рада каждому? Что, если та уже постелила ему постели из земли и укрыла от снега тяжелым земляным одеялом? И теперь не дотянуться до него, вытяни руки хоть на целое поприще? Открылась дверь девичьей избы, и на двор из-под навеса выскочила девуша пятнадцатилетняя падчерица Уты по первому мужу, с наброшенным на голову платком, побежала по мосткам в поварню, надо думать, с распоряжениями от хозяйки. Глядя на нее, Эльга вспомнила, как сама девчонка также бегала в материнском сером платке. В последние дни девуша ходила с исплаканными глазами, хотя в кровном родстве с Эльгой и Утой не состояла, и обычай ее не обязывал сокрушаться по их погибшему брату. Может, именно потому, что в родстве с Эймондом девуша не была, она теперь жалеет о нем не слабее кровной родни. Девка ведь уже совсем невеста, а Эймунд такой красивый парень. Был. Мысль эта пришла к Эльге легко, но оставила тяжкий след. Ее сердце готово было лопнуть под напором того рода горя, что терзало бедную девушу. Благо вам боги, что пока не отняли хотя бы надежду. За воротами послышался стук копыт, свинельдовые отроки кинулись отворять. Сигги десятский устремился к избе старого воеводы, мимоходом поклонившись Эльке. Она кивнула, но ничего не спросила, хотя сердце вновь дрогнуло от надежды на добрые вести. И тут же упала. В ворота въехал княжи десятский Хрольф, хорошо ей знакомый человек, что уже пять лет каждый день ел за столом, который она накрывала. И появление его означало, что на Свенельда в двор явился Ингвар. Не дожидаясь, пока Хрольф ее заметит под навесом, Эльга ушла обратно в избу. Села и стала ждать. Очень скоро до Фотрак пришел за княгиней. Звали только ее, а не Уту. Стало быть, никаких вестей о войске не было по-прежнему. ингвар приехал именно к Эльге обсудить предстоящие жертвоприношения. После первого снега их полагалось назначить незамедлительно. Для жертвы богам в княжеских табунах вырастили вороного жеребца. А волосово-черного бычка выкормили у дорогожи. Какой скот из княжеских стад следует забить перед зимой? Эльга определила еще раньше, до возвращения мужа, и теперь оставалось лишь распорядиться. Все нужное для заготовки мяса она приготовила еще летом, и теперь с легкой досадой думала об этом. Но кто же мог подумать, что этим она снимает заботы с плеч новой князевой жены? И беспокоилась, хорошо ли та справится? Речь ведь о прокорме дружины, о махнуть рукой на то, сытые или голодные останутся бронец, кетель, асберн и прочее, Эльга не могла. Слишком привыкла она считать их своей семьей. И если Гуннар Пузо тайком являлся к ней посоветоваться, Эльга, досадуя на себя, не могла его не принять. Теперь она с невозмутимым видом сидела в свенельдовой триднице, сложив на коленях руки, украшенные новыми обручами и перстнями из греческой добычи брата. Ингвар посматривал на них с явной досадой. Он сам ничего не поднес княгини после возвращения. А дары огня на Марии она отвергла. Эти украшения снова напоминали ему о том, о чем он хотел забыть, что брат брату жены, которого он и раньше терпеть не мог, боги послали этим летом куда больше удачи. Эльге же пришлось для этой встречи запереть на замок свое сердце, как ларец, где под крышкой пылают угли. Вид лица Ингвара по-прежнему причинял ей боль. Но они по-прежнему делили между собой престол, за ней незримо стоял Олега Фрот и сам вещий. Она, женщина, была лишь послом в текущем дне, от своего прославленного родича. К этому ее привел брак с Ингваром, и пару лет назад это был единственный выход, удовлетворявший всех. Но теперь все изменилось, и не раз ей приходило в голову, не лучше ли уступить место более подходящему послу, мужчине и воину. Мысли Ингвара поневоле обращались к тому же. «Твой брат ведет себя так, будто это он князь русский, и чуть ли не совещание строит с греками от имени Руси», сердито сказала он Эльге. Какое у него было право так говорить с царевыми мужами, а теперь рассказывать по дворам, будто с ним роман совещаться прислал, как с русским князем. «Это греки приезжали совещаться с ним», — «не без скрытого яда», — отвечала она. «Они считали, что ни тебя, ни кого-то другого из старших русских воевод больше нет в живых. Поэтому говорили с Хельги, как с единственным, быть может, наследником власти в русской земле. Наследник у меня есть, и это мой сын Святослав. Других мне не надо». И ты передай твоему брату, что если он и дальше будет с людьми говорить так, будто князь здесь он, то я...» Ингур запнулся, набрал в грудь воздуха. Однажды он уже решил, что делать с братом жены, не в меру бойким. И сейчас была возможность тот замысел осуществить. У него имелось под рукой несколько сотен отроков, а у Хельги два десятка. Но Местина в то лето, бывший рядом с ним, сказал «нет». Ничего же иного на ум не приходило. «Вы увидитесь с моим братом на Святой Горе». Мягко, чтобы это не прозвучало, как угроза, ответила Эльга, не дождавшись от него продолжения. «И ты сам скажешь ему все, что пожелаешь». Если идти пешком по берегу от протолчи вверх по реке до городца Асова у северной оконечности порогов, это займет у здорового человека около трех дней. Но когда приходится толкать лодии, поднятые на катки, а всю поклажу с них то грузить на повозки из протолчи, запряженные валами, потом опять перегружать в лодьи, чтобы немного пройти по реке до следующего порога, еще одно из девяти каменистых гряд. Понадобится в три раза больше времени. Дружины каждый день менялись местами. Половина таскала лодьи и возила грузы, половина во всем оружии несла дозор, прикрывая путь со стороны степи. В этих краях через каждый переход стояли селения, где жители чинили лодьи, Помогали перевозить грузы, торговали припасами, а заодно и уведомляли о появлении печенегов. Но они предназначались для помощи купцам, чьи дружины были в 10 раз меньше, и войску приходилось рассчитывать, как обычно, на свои силы. Наиболее опасным был переход близ самого труднопроходимого порога под названием Ненасытец, где лоди и груз целых шесть поприч приходилось тащить по берегу. Это место, наряду с переправой у протолчи, считалось наиболее опасным, На всем припорожье. Конечно, оружники, сторожившие Едигара, имели ясный приказ сделать с ним все то, что Местина ему обещал при первой попытке родичей отбить пленника. Но вдруг Эльбуга этого не знает. Однако обошлось. И до Асова войско добралось безмерно усталое, но без новых столкновений. Теперь до Киева лежала и правда прямая дорога, но протяженностью недели в три. Уже холодало, отроки надевали шерстяные кафтаны, плащи, шапки — Под мелким дождем с удивлением вспоминали о постылившую жару греческого царства и Корсунской страны. Река посерела, надрябью несло желтую листву с прибрежного явника и кустов, гусиные клинья тянулись на полудень, туда, откуда русы шли. И чем меньше оставалось дней впереди, тем нестерпимее делалось ожидание, наполнявшее каждый из них. Все бояре и отроки скучали по дому и роду. Женам, родителям, детям на худой конец своему месту у печи или в дружинной избе. Но никто не томился сильнее, чем первый человек во всем войске. У Местины было все. Свой двор, отец, жена, трое малых детей. Но о них он думал не так уж много. Он думал об Эльке. Как она встретила своего мужа с новой женой. Думал об Ингваре как он встретил Хельги, брата жены и своего соперника, приведшего войска в три раза больше, чем имел под рукой сам Ингвар. От мысли о том, что все это происходит в Киеве одновременно, голова начинала трещать, и Местина невольно вскидывал руку к колбу. Половину своей доли добычи отдал бы за то, чтобы глянуть в какой-нибудь из греческих серебряных блюд и увидеть Киев. Что там происходит? Мир или война? Домашние свары или дружины бьются друг с другом прямо на площадях и пристанях. Если бы каким-то чудом перенестись туда сейчас, пока не поздно. Если еще не поздно, ее на мать. Но никакая чудо-птица, способная в одну ночь донести до Киева, не прилетала, и войско продвигалось на веслах вверх по течению с той же скоростью, как если бы шло пешком. Под дождем, под осенним ветром, по серой реке, под серым небом, между желтеющих берегов. Однажды утром пошел снег. Белые хлопья садились на воду, на головы и плечи, и отроки в безотчетном порыве сильнее налегали на весла, не сговариваясь все разом, как это бывает с корабельными дружинами, давно гребущими вместе. Да ледостава было еще далеко, но каждого коснулось чувство, будто на глазах закрывается последняя дверь в тепло. «А в Киеве пиры пировать будут», — пробурчал Жарава. «Не поспели мы, братья, без нас у княгини все пиво выпьют». «Без нас не будут», — возразил ему Лещина. «Какое без нас веселье?» И гусляр княжеский с нами подхватил доброжкивая воя назад, где шли лоди и «Да вот Марена без гусляра обошлась». Жара кивнул на небо. «Сама себя сыграет, сама испляшет. Боги никого не ждут». «Боги никого не ждут». Слова эти долго отдавались в мыслях Местины. «Никого». Даже его, прошедшего греческое царство и весь обратный путь, привезшего домой более десяти тысяч отроков и хорошую добычу. Но никакие воеводы не ровня богам. Сидя в ладье, во главе такого войска, он все же чувствовал себя букашкой под ногами Марены, шагающей по облакам. Она будет в Киеве раньше него.